526. Август 26. Сосредоточение становится легким и осуществимым без всякого напряжения. Если вдохновляется, вызывается любовью. Значит, если оно почему-либо не удается, причиной тому служит недостаток любви. Сосредоточение на любимом происходит естественно и не требует какого-либо особого умения. Так же легко и просто в мыслях и чувствах пребывать с тем, кого и что любим. И когда говорят «любим и почитаем», а сосредоточиться на любимом не можем, это указывает, что чувство любви нужной силы еще не достигло. Так даже обычное, сильное земное чувство любви без всякого труда позволяет думать о любимом и держать его в сердце. А силе действительной любви к Учителю Света и можно судить по степени сосредоточения на нем. вплоть до забвенивать моменты всего окружающего. Такая самопроверка безошибочна. Если что-то стороннее вторгается и мешает объединению сознания, значит, силу любви, объединяющая сознание и сердца, должной степени не достигла. Когда чем-то расстраиваемся, омрачаемся, раздражаемся или испытываем целый ряд отрицательных эмоций, они превалируют в сознании и отодвигают чувство любви к учителю на задний план. Когда же любовь к нему первенствует над всеми прочими чувствами и переживаниями, тогда можно сказать, что учитель действительно вошел в сердце ученика.